Глава 22. Триггер. «Спереди я еще круче». Полина подумала, что не до конца проснулась и крепко зажмурилась, а потом снова открыла глаза. Надпись на спине Ильи прямо по центру мощной трапециевидной мышцы осталась той же. Она еле слышно хмыкнула. Юмор был как раз в духе шамана. Глянув на мерцавшие в полутьме раннего утра часы, Полина расслабилась. Можно было с полчаса понежиться под одеялом, прижавшись к теплой спине Ильи. Который внезапно еще крепче прижал к себе ее ладонь и сонно пробормотал. Я набил ее по пьяни. все никак не сведу. Полина не сдержалась, и комната наполнилась мелодичным смехом: Оставь, мне нравится! И в подтверждении нежно коснулась губами забавной надписи. Ладно, как ты? Да, нормально, хорошо. Повернувшись к ней лицом, шаман с сомнением вскинул бровь. Хорошо, прикалываешься? Нет. Поморщившись, Полина закусила губу и выдохнула. Не помню, когда чувствовала себя лучше. «Женщина, ты меня пугаешь!» «А ну там всякое, стоять на первом месте пьедестала под звуки гимна, наклоняться за золотыми медалями, не?» Взгляд пули при упоминании о ее прошлом стал пустым. Ненавидела стоять там, не такой ценой. «Прости», — поцеловав ее висок, шаман зевнул и потянулся. «Последняя рабочая смена в году, пора вставать». «Я думала, у нас еще полчаса. Увы, но нет». «Ладно», — откинув одеяло, Полина села. «Что будешь на завтрак?» «Хм...» — Илья замолчал на несколько секунд, мысленно взвесив варианты. «Я буду...» — он аппетитно облизнулся и потянул ее обратно к себе. «Я буду Полинку в позе боком». Блин... Пропустив все будильники, Андрей недовольно уставился на часы, приближавшиеся к полудню. В телефоне висели с полдюжины уведомлений от программы Пеленгатора и два сообщения от хакера. Финрир коротко ответил ему и открыл шпиона. Удовлетворенно усмехнувшись, он поднялся с кровати и размял мышцы. Зайдя в ванную комнату, Фенрир долго рассматривал себя в зеркале. Свежие рубцы выделялись розоватыми полосками на загорелом теле. Сбоку на правом бедре у коризни натемнела недобитая татуировка в виде скрещенных пистолетов. Последний раз он был у мастера еще в августе и теперь сомневался, нужно ли было доделать или лучше перебить другим сюжетом. После контрастного душа и плотного завтрака Андрей засел за ноутбук и несколько часов потратил на ликбез по фармакологии. С трудом продираясь через химические и медицинские термины, он под конец забил в поисковую строку несколько вопросов, в ответах на которые слишком сильно сомневался. В 6 вечера, когда он приканчивал плотный мясной ужин, снова пришло уведомление с пилингатора. Фенрир встрепенулся, проверил уровень пробок на дорогах столицы, вызвал такси и раскрыл шкаф. Для такого случая одеться нужно соответственно. Он надел черную рубашку, оставив расстегнутыми верхние две пуговицы и темно-серый классический костюм. Хорош. Накинув поверх пиджака черное полупальто, Андрей спустился на улицу, зашел в аптеку и сел в подъехавшее такси. Бар с коротким названием «96» на проспекте Мира был одним из немногих увеселительных мест в Москве, куда до сих пор пускали далеко не всех. Секьюрити на входе тщательно осматривали любого потенциального посетителя. Исключение составляли постоянные гости, чьи имена числились в закрытом списке. Андрей очень надеялся на безалаберность персонала, редко перепроверяющего актуальность списка. Там его имя тоже было, но попало туда пару лет назад по технической причине, а не из-за объема выпитого там алкоголя. Он уверенной и неторопливой походкой приблизился к высоким стеклянным дверям и, как ни в чем не бывало, протянул запястье под нос дежурному вышибали. Тот щелкнул сканером и опустил взгляд в смартфон. «Добрый вечер, Андрей Максимович! Рады снова видеть вас в нашем баре!» Фенрир довольно кивнул и, сдав пальто в гардероб, спустился в роскошное помещение, выдержанное в ретро-стиле, с приглушенным освещением, высоким темным потолком и бесшумно движущимися официантами. На сцене джаз-бенд из пяти музыкантов наигрывал медленную мелодию. За широкой барной стойкой переливались теплыми оттенками несколько рядов дорогого элитного алкоголя. Две трети столов были свободны. Сразу заметив Васильева, традиционно в обществе пары шикарных эскортниц, Андрей без лишних телодвижений уверенно прошел к соседнему столу и присел так, чтобы был виден его профиль. Материализовавшийся через полминуты официант быстро принял заказ, и слегка удивившись, удалился, чтобы вернуться с целой бутылкой Blue Label, ведерком льда, щипцами и одним стаканом. Давыдов-младший расплатился сразу же и, перечислив юноше приятную сумму чаевых, отпустил его. Спустя всего один глоток от соседнего стола послышался знакомый зычный хмельной голос. «Андрюха, ты что ли?» «О, Игорь Сергеевич, я вас не заметил». Бизнесмен широко улыбнулся и звонко хлопнул по столу, от чего стоявшие на нем бокалы и тарелки звякнули. «Чего ты там один-то? Подсаживайся, давай-давай, отметить надо!» Фенрир бросил короткий взгляд на стол позади Васильева, за которым сидели теперь уже двое телохранителей «Феникса», и, изобразив на лице неловкое сомнение, пересел к бывшему клиенту вместе с алкоголем. Обе девушки с интересом и легкой досадой оглядели Андрея. «Угощаю», – хмыкнул он, придвинув к уже откупоренному вину дорогой виски. «Слышал, что со мной приключилось», – кивнул Васильев. Слышал, Егор Сергеевич, и видел. «Парнишку вашего жалко, слов нет. Хороший был, профессионал. Но один против толпы ебанатов, конечно, не выстоял. Теперь вот с двумя хожу». Он двинул головой в сторону телохранителей. «Понимаю». Андрей поморщился, отпив из своего стакана. «Ну, хорошо, что вы живы остались». «Прямо хоть второй день рождения отмечай», хохотнул Егор Сергеевич. «А ты сам как? Чем промышляешь-то?» «Да я пока еще переучиваюсь». «Хорош темнить, Андрюха». В спецподразделение ушел». Василий с подозрением прищурился. «Армейское или частное?» «То самое». Красноречиво моргнув, Андрей ушел от прямого ответа. «И надо оно тебе. Хочу двигаться дальше». «Ясно. Ну, будем здоровы». Бизнесмен поднял бокал с виски в воздух и звонко чокнулся с Финриром. «Здоровы и счастливы». Тот сделал пару глотков и добродушно улыбнулся. Разговор плавно перетекал от темы к теме, эскортницы незаметно сдерживались зевки от скуки, но Васильев будто напрочь забыл об их присутствии и продолжал увлеченно общаться с Андреем, который охотно задавал все новые вопросы, удивлялся ответам и аккуратно подливал себе и Егору Сергеевичу виски, не забывая подкидывать в стаканы лед. Спустя полчаса на лбу Васильева выступила парина, он оттянул галстук и несколько раз тяжело выдохнул. «Все в порядке?» – озабоченно поинтересовался Андрей. «Да вроде, как-то душновато, что ли, не пойму». Бизнесмен даже в приглушенном свете бара заметно побледнел и попытался снять пиджак, но тут же резко скривился от жгучей боли в груди. «Да что же это?» Охранники мгновенно поднялись из-за стола и приблизились к клиенту. «Что-то дурно мне, хлопцы!» Васильев закрыл глаза и хрипло застонал. «Сердце шпарит! Звоните!» Появившийся рядом администратор бара попытался уточнить причину переполоха, но его мгновенно прервали с просьбой вызвать скорую. Егора Сергеевича быстро уложили на пол, замерили пульс и давление. «Как бы не инфаркт», – встревоженно произнес Андрей, – «а давление высокое». Телохранитель кивнул, подложив Васильеву под голову сложенный пиджак. «Значит, нужен нитроглицерин». «Есть у меня», – пробормотал из последних сил бизнесмен. «В кармане, в рубашке». Может, лучше скорую дождаться? А если задержится? Нет, надо сразу. Васильев дрожащей рукой вытащил блистер и закинул таблетку под язык. Через пару минут к нему вроде бы вернулся здоровый цвет лица, а давление снизилось. И Васильев даже попытался присесть. Андрей и взволнованные эскортницы с облегчением выдохнули и начали юморить. Но еще через несколько минут бизнесмен покачнулся и с трудом ухватился за ножку стола. Снова измерив давление, агенты с удивлением заметили, что оно продолжало снижаться, приближаясь к опасным значениям. «Голова кружится. Что-то совсем не так». В бар быстрым шагом вошла бригада скорой помощи. Пока фельдшеры раскладывали свои датчики и препараты, Андрей поднялся из-за стола и продолжал смотреть на слабевшего Васильева. Тот, в свою очередь, уставился на Фенрира, в чьих глазах перестала отражаться тревога, уступившая место чему-то похожему на... Злорадное удовлетворение. Василиев, теряя связь с реальностью, что-то попытался промычать, дернул рукой в сторону Андрея со страхом глазе, то на врачей, то на агентов, но никто не понял его метаний. Давление продолжало снижаться с необычайной скоростью. На вопросы медиков, какие препараты принимал Васильев в течение дня, он не смог внятно ответить. Язык Ере ворочился, во рту пересохло, а зубы судорожно стучали. «А... Ан... Да...» Васильев беспомощно скулил, но в итоге все же лишился сознания. «Охренеть!» – прошептал Фенрир, когда спустя четверть часа и безрезультатные манипуляции врачей было зафиксировано время смерти. «Привет, старая гвардия!» Морок в приподнятом настроении заглянул в офисную кухню Феникса, где с вечерней порцией кофе маячил Макс, Лера и Сатир. «Вы тут ночуете, что ли? По какому поводу у нас сбор?» «Сейчас Санта придет и я скажу», – тихо ответила Лера. «Пока он идет, я тоже кое-что хочу сказать». Денис загадочно глянул на друзей. «Женился, что ли?» – хохотнул Сатир. «Только после тебя», – парировал Морок. «На не зашло вдохновение, и он впервые за три года отпустил меня на каникулы, аж до седьмого. И раз уж Санька улетел в Рим, я решил расслабиться». «Внезапно», – усмехнулся Макс. «Это и есть твоя таинственная новость». «Не совсем. Я снял коттедж на выезде из Москвы. И хочу там как следует напиться в компании старых друзей». Морок улыбнулся и оглядел присутствующих. «Хватит вам тухлить». «О, я в деле!» Сатир задорно хлопнул Дениса по плечу. «Собственно, почему бы и да?» Макс, жаждавший наконец-то отключить голову и абстрагироваться от своих проблем, кивнул. Морок вопросительно посмотрел на Леру, но та медленно качнула головой, не глядя ни на кого из присутствующих. «Я пас». «Блин, Лерка, хорош, а? Константин шутливо ткнул ее пальцем в бок. «А вот и я. Извините, спасал чужие миллионы». Зевнув, вошел Санта. «Что за новости?» «Да вот, зову всех за город на Новый год», — Денис пожал протянутую руку. «Вы как?» «Блин, круто, но мы улетаем завтра в Сочи, предупредил бы заранее. Я сам узнал о своих каникулах вчера утром». Скай выяснил, что случилось с Саней и Арчи. Мертвым голосом прервала дружескую болтовню Пики. Все четверо резко повернулись в ее сторону и замерли. Я была близка к истине, но опоздала на несколько лет. Безуспешно сдерживая всхлипывание, она продолжила. Они действительно попали в картель и вынуждены были работать на одного из влиятельных боссов бразильской мафии. Точнее, работал в основном Арчи. Аня была скорее гарантией его подчинения. Лера отставила пустую кружку дрожащей рукой. Через два года она умерла от желтой лихорадки. И Арчи. Арчи. Мужчины хмуро переглянулись, сдвинув брови и наморщив лбы. Арчи пустил себе пулю в сонную артерию. царила гробовая тишина. Молчи. И все же Денис проиграл битву самому себе. Это было ожидаемо. Мы могли бы их найти, если бы приложили чуть больше усилий тогда. Теперь уже без разницы. Пики вскинулась. «Ты себя вообще слышишь?» «Вполне. Теперь уже без разницы», – угрожающе повторил морок. «А ты не думаешь, что если бы мы их вернули, в твоей жизни все сложилось бы иначе? Алиса бы не сломалась и никуда бы не улетела, и ты не стал бы вдовцом?» «Бы». «Что?» «Одна маленькая проблема в твоей гениальной схеме. Бы». «Извини, но я не собираюсь убиваться под сослагательному наклонению». Не сдержавшись, Денис почти швырнул кружку в мойку, где она пронзительно звякнула. «Давай, накинь на меня еще парочку крестов, которые я и так тащу на себе изо дня в день». «Я не...» «Что? На моих руках и так кровь тысячи человек. На моей совести смерть Джокера, Сокола, Алисы, Арчи, Ани, твой выкидыш. Не переживай, мой котел в аду будет самым глубоким». Сатиры Макс переглянулись, Свят закатил глаза. Лера растерянно уставилась на Дениса, ее нижняя губа дрожала, а по щекам медленно текли слезы. «И все же я планирую вслась надышаться лесным воздухом, напиться алкоголя и отоспаться. Поторчать у костра и отметить этот чертов Новый год в компании друзей. Но натыкаться каждые 10 минут на твой мертвый взгляд не намерен. Сиди дома в обнимку со своим гребаным котом, напивайся в блаженном одиночестве и убивайся дальше по прошлому, которое нельзя переиграть. А я заебался». Морок со всей силы ударил кулаком по стене. «Заебался существовать в режиме зомби. Заебался терзать себя чувством вины, потому что продолжаю жить, когда все умерли». «Да как ты...» «Вот так!» «Ты не выбирала выражение несколько дней назад. Почему я должен?» «Ты мне очень дорога. Я тебя очень люблю. Но я больше не намерен окунаться во все это блядское болото». В затянувшейся паузе все старались смотреть куда угодно, только не друг на друга. В итоге Денис снова нарушил молчание, совершенно спокойно спросив у Макса. Скай вернулся. «Прилетает утром 31-го. «Хорошо. Напишу ему, может, тоже захочет к нам присоединиться. Из города стартуем около полудня. С вас вискаре мяса. Адрес всем пришлю». Бросив короткий взгляд на вконец поникшую Леру, он вышел из кухни, так и не попрощавшись. «Пупсик!» — сатир приобнял ее за плечи. «Нам всем тяжело, и жаль, что так все вышло». «По Шерманам не ты одна скучаешь. Но вообще-то Дэн прав. Нет, он, конечно, не должен был орать на тебя, но суть-то... Отвали!» Пики скинула его руку и тоже стремительно вышла. «Вот и поговорили», — хмыкнул Санта без капли веселья. «По-моему, ты пережестил». Застряв в вечерней пробке, Макс набрал номер Морока. «Я сделал это намеренно», — устало ответил тот. «В смысле?» «Чтобы до нее уже дошло!» «Если ты всегда так в любви признаешься, то мне жаль твоих женщин!» Макс тихо рассмеялся, не удержавшись от колкости. «Да пошел ты!» В динамиках раздался ответный смешок. «Ладно, будем надеяться, провокативная психология поможет лучше, чем романтические ужины!» «Макс, договоришься!» «И что ты мне сделаешь, бородатый? Не пустишь в новогодний теремок?» «Ткну башкой в сугроб!» «Это я и сам люблю!» «Зови Андрея, может он согласится с нами отметить?» «Сомневаюсь. В Новый год нужно мириться». «Ммм, вот значит, чем вы с Лерой на кухне занимались?» На дисплее словно по волшебству высветился ее номер. Макс удивленно вскинул брови. «Блин, она мне звонит!» «Ответь, до встречи!» Морок отключился. «Лера?» «У нас ЧП!» Голос Пики звучал так жестко, будто она не плакала полчаса назад над погибшими друзьями. «Что случилось?» Васильев умер, Ларионов уже поехал на место. Умер? Убили? Или что? Макс от неожиданности чуть не врезался в бампер впереди стоящей машины. Инфаркт, но это не все. Говори. Там был Андрей.